Обрадованные столь большим количеством жизненной энергии вокруг, мои щупальца рванулись в разные стороны, жадно впиваясь в пауков и выпивая из них все до капли. Несколько тварей успело ударить меня лапами, осветив вспышкой светящихся глаз, но на этом их успехи закончились, толком не начавшись. Тяжело развернувшись, я вбил лезвие меча прямо в полыхающую мертвечим светом глазницу и резко дернул в сторону. Скрежет, хруст.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 Гигантский паук обладал лишь тремя длинными лапами, вместо остальных лишь бессильно свисали жалкие обрубки. «Проклятая тварь!» С ненавистью выдохнул я, делая шаг к неуклюже пятящейся твари. Чудом переживший, устроенную мной бойню, обычный костяной паук с пронзительным визгом ринулся мне под ноги, стараясь задержать. Пробежал два шага и рухнул на землю от удара щупальца. Моя нога тяжело опустилась на его череп, превращая тот в разможженную костяную лепешку.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 Убито пробормотал глава охотников, обхватывая упомянутую голову обеими руками. «Как пить дать оторвет? С корнем? Не досмотрел я, не уберег». «Не оторвет!» — ответил я, делая первый шаг по склону холма. «Лидос, очнись, наконец, и сожги проклятые кости! Да молитву прочесть не забудь, как-никак останки людские!» «Слушаюсь, господин Корис», — очнулся Лидос. «Сейчас все сделаем, господин. А под доспехами ран не открылось каких?» Вдруг вы кровью истекаете? Ай, плевать, фыркнул я. Когда мы доберемся, так и проверим, если стекаю кровью, я этому только рад. Поверь, я не собираюсь умирать, я собираюсь начать жить. Вот оно как обрадованно прогундил Литос. Значит, теперь и чьи подвенец можно? Невеста-то уже заждалась. Фу. Безлобно сплюнул я, вновь устремляя взгляд в сторону невидимой отсюда реки, расположенной где-то. за горизонтом илизель -э вующий крик разнесся далеко вокруг заставив темных шурдов затрепетать в ужасе собравшиеся со всех диких земель киртрассы присовокупили свой многоголосый крик к воплю господина сидящий на станине старого метателя рыжий рис где то убийца радостно хохотал наслаждаясь всеобщим хаосом и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 Последний крик погибающего костяного паука, и видение обрывается. Ниргал? Пробормотал принц Тарис. Ниргал! И Лизель пала от руки Ниргала. Не нет, светящиеся глаза, и он может говорить. Но этот доспех и бесстрашие нет, не то. Этот голос. Я слышал его прежде, слышал этот проклятый голос.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 Бледно усмехнулся сумасшедший полководец. «Прикажете выдвигаться, ваше императорское величество!» «Да, вода! Но помни, Рис, он нужен мне живым, живым! До тех пор, пока не вылупятся мои малыши, мне нет хода отсюда!» тарис взглянул на два громадных мясных кома, ритмично колышущихся посреди огромного ритуального рисунка, вычерченного на земле. «Возьми шурдов, пауков, гоблинов, нескольких киртрас и доставь мне его живым!» «Ты слышал меня, Рис? Корис нужен мне живым. Его жизнь и я заберу сама лично и лишь после того, как присыщусь его криками боли. А потом он восстанет в виде послушного мне пса, готового выполнить мой любой приказ!» Хищно улыбнувшись, Рис мертвяще легко соскочил со станины метателя. «Ваша воля!»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 Я позабочусь о тебе, ведь я обещал заботиться о тебе. Ты ведь помнишь? Помнишь?» Элизель заторможенно кивнула и попыталась отодвинуться, но принц одной рукой прижал девушку к себе еще крепче, в то время как испачканное в крови остриение ножа, зажатого в его правой руке, остановилось у ее позвоночника чуть ниже середины спины. «Ты будешь жить вечно, Илизель.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 Весь покрытый запекшейся кровью, принц с белыми дорожками слез, пробивших себе путь сквозь корку крови на обеих щеках, стоя на коленях чуть дрожащими руками, вложил опутанной тонкой цепочкой золотой медальон в послушно раскрывшийся рот клокастого черепа костяного паука, неподвижно застывшего перед хозяином. Мягко провел ладонью по голому черепу, новорожденной из самой первой киртрассы, стирая с него кровяные изгустки.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 неловко переступила многочисленными ногами и прижалась оскаленным черепом к груди принца Тариса, испустив тихий скрип.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 Отец Фладис впервые за очень долгое время едва заметно улыбнулся. В этой тьме есть яркий огонек. Там надежные скалы и стены берегут покой и тепло. Там всегда найдется миска густой мясной похлебки и угол для сна. Там возводят молитвы не проклятому темному, а милостивому Создателю нашему. Есть и церковушка светлая.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 которой хватало для беззвучного зова. Далеко-далеко от моста, за много лик, погрузившийся в воспоминания о былом Тарис Некромант издал клокочущий вскрик, резко вскочил на ноги и, не веря своим глазам, всмотрелся в ярко запылающий камень в навершии рукояти старшего близнеца. «Он здесь!» — прошептал Тарис. «Здесь! Младший зовет меня!» Крутнувшись на месте,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 шкатулку или небольшой ящик, скрытый в одежде или мешках. Вы возьмете его и доставите ко мне. Все будет исполнено в точности, повелитель. Если ты не выполнишь мой приказ...» Принц Старис широко и светло улыбнулся, вновь вытянул руку, и его пальцы сжали изъязвленные щеки старого шурда. «Не будем тратить слова, гира Я просто покажу, что сделаю с тобой в случае неудачи. И валию в тебя немного силы». «Столько, сколько сможет удержать твое старое никчемное тело!» Внутри выкоченных глаз гиры коросты начал разгоряться зеленый огонь, с каждой секундой становившийся все ярче. Согбенная годами и болезнями спина походного вождя выпрямилась, позвонки с хрустом занимали положенное место руки. Руки наливались силой, а покрывающие его тело язвы становились все глубже и шире.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 Позади двигались громадные киртрассы, сухим стуком ударяя лапами по замерзшей земле. А впереди отряда неустанно бежал крохотный паучок, слепленный из останков гоблинёнка и напоенный тарисом силой. Мертвый поводырь вел отряд прямо к цели, не сводя яростно пылающих глазниц с далекого горизонта.